король пеленор собравшись в путь поспешно выехал из замка и проехав селение въехал в лес тут встретил он возвращавшегося в замок пажа на тощей замученной лошаденке на вопрос пеленора не видал ли он рыцаря похитившего молодую девушку п а ж указал ему в какую сторону повернул этот рыцарь он встретился пажу на дороге и дама что вёз он с собой, была в таком отчаянии, какого никто и никогда ещё не видывал. Пеленор поспешно пустился за ними в погоню. До самых сумерек во весь опор скакал он лесом, пока, наконец, не попался ему крестьянин с вязанкою дров за спиною. — Послушай-ка, не повстречался ли тебе на пути рыцарь, насильно увозивший с собою даму? — спросил его Пеленор. «По правде сказать, господин, видел я этого рыцаря и даму», — отвечал крестьянин. «Недалеко отсюда, в лощине, пришлось ему миновать в палатку другого рыцаря, который не дал ему продолжать свой путь. Похищенная дама оказалась его д в о ю р о д н о й сестрою. Он вступился за нее и завязалась между рыцарями битва. Долго уже бьются они». Да, пожалуй, бьются и до сих пор. Так что, поспешив, вы чего доброго застанете их еще на том же месте. Обрадовался Пеленор и, пришпорив коня, поскакал к лощине. Рыцари все еще бились перед самой палаткой, а похищенная молодая девушка сидела на траве и плакала. «Оба рыцари были равно отважны и искусны!» Оба получили уже глубокие раны и потеряли много крови, но ни один не мог одолеть другого. Не обращая внимания на бойцов, подошел король Пеленор к молодой девушке и сказал ей, «Сударыня, вас насильно увезли из дворца короля Артура, и король послал меня за вами с тем, чтобы я проводил вас назад в его дворец». С этими словами Он протянул ей руку, но к нему подскочили оруженосцы, сидевшие тут же, и сторожившие молодую девушку. — Нет, рыцарь, не дадим мы вам так без спроса у в е с т и эту даму. Обратитесь к этим рыцарям, доверившим нам ее, и мы передадим ее вам, если они согласятся на то, — говорили они п е л и н о р у Нисходя с коня, подъехал Пеленор к рыцарям и сказал им. — «Господа рыцари, постойте минутку, дайте мне поговорить с вами!» Остановились рыцари, закрылись щитами и ждут, что он скажет. «Господа, дама эта была похищена во дворце короля Артура, и я явился за нею, чтобы проводить ее туда, откуда была она увезена насильно», — заговорил Перенор. Оба рыцари отвечали ему у что провожать ее ему не дадут. «По какому же праву хочешь ты удержать ее?» обратился Пеленор к одному из рыцарей. «Я хочу удержать ее при себе, потому что она моя двоюродная сестра, я отвезу ее к ее друзьям и родным. Они давно уже не видались с нею и очень по ней соскучились». «А ты по какому праву?» «Требуешь ее себе?» — спросил Пеленор другого рыцаря. «Я требую ее, потому что завладел ею, благодаря своей ловкости и отваге, так как я похитил ее открыто, на глазах у самого короля Артура и у всех рыцарей круглого стола», — отвечал тот. «Ну, так я скажу вам, что оба вы можете считать себя большими безумцами», — к о л и начали вы битву. «Ни тот, ни другой из вас не получит этой дамы, а вместо того я сам отвезу ее ко двору короля Артура». «Конечно, если это удастся тебе», — отвечали они, «но этому не бывать. На время мы отложим наш спор и вместе будем биться против тебя одного». С этими словами они оба стали нападать на Пеленора. Один из рыцарей, налетев на него о на н всем скаку, убил под ним лошадь, но король успел таки вовремя соскочить на землю. Рассердился Пеленор, замахнулся мечом и нанес рыцарю такой удар, что тот мертвым покатился на землю. Это был тот самый рыцарь, что похитил молодую девушку. Товарищ его, оставшись один, смутился. Он и без того уже выбился из сил во время первой схватки с похитителем. Был сильно ранен и не надеялся на свои силы. «Глупо было с моей стороны затевать с тобою битву», сказал он королю Пеллинору. «Знаю я, что явился ты сюда не для того, чтобы обидеть или оскорбить двоюродную мою сестру, но для того, чтобы отомстить похитителю. Я уступаю ее тебе». но прошу обращаться с нею, как подобает обращаться с царской дочерью, так как она действительно происходит из очень высокого рода. Но она до того любит охоту, что ни за что не хочет жить среди своих друзей и баронов и сердится, как только заговаривают с нею об этом. «Знай же», — отвечал ему король, «что ни один мужчина, ни одна женщина не обидят ее в моем присутствии. Спасибо тебе, что освободил ты меня от битвы. Но сделай милость, дай мне лошадь вместо моего убитого коня. Рыцарь обещал отдать королю Пеленору прекрасного коня, но упросил переночевать у него в лагере, так как наступала уже ночь.